Глава 16. Финальная битва. Резко очнувшись, отец Адан, в миру Адемар де Ламю, маркиз, магистр ордена кающихся, член совета семи, приор огненного братства, член многих капитулов магических академий Святой Церкви и прочее, прочее, прочее, попытался встать. Удар конкурентов был очень силён, и он сам не понимал, как остался жив. Тем не менее, сейчас он видел общую картину сражения. Хотя, скорее, итоговую, чем общую. Мальтийский рыцарь был тяжело ранен, последний выживший попист тоже, а Эрнандо Гарсиа уже в который раз валялся без сознания. Да что же он постоянно работает головой? невольно подумал о нем о Демаре де Ламю. И итог постоянно один и тот же. Однако, каков наглец. Он, оказывается, знал магию крови. И это именно его он планировал принести в жертву для того, чтобы открыть двери в главный зал. Что же теперь делать? Роджер Аламага Зажав левой рукой рваную рану на боку, опирался спиной о стену. Рана его была тяжела, а силы на исходе. Магический меч лежал в ладони правой руки и ничем не мог помочь. Надо было вставать и идти вперед, чтобы добить врагов. А ведь он совсем не так представлял себе сражение за корону. Да, драться с демоном было тяжело, Но у него для этого были и магические ловушки, и артефакты. Впрочем, он сомневался, что демон был настолько силён, если он вообще здесь был. А вот конкуренты в борьбе за корону ожидались серьезные. Вся эта возня с древними артефактами изрядно походила на банальную провокацию и сталкивание христианских орденов между собой. Но корона существовала как существовал и магический меч, который сейчас он и держал в правой руке. К нему медленно и тяжело, слегка хромая, стал приближаться его вечный соперник и союзник, маркиз Деламю. Он остановился перед умирающим попистом и наклонился, чтобы ударить мизерикордией. Тот попытался защититься магией неуклюже сложив пальцы в характерном жесте, но короткий и точный удар прервал его попытки. Пламя повернулся к Аламага, их глаза встретились. В этот момент закрытые двери, за которыми находился демон и корона, начали открываться. Сначала медленно, потом все сильнее и сильнее, и вскоре они величаво распахнулись. Глухо ударившись створками о стены, пыль, которая собралась на них за века, медленно оседала на пол, на время скрыв то, что происходило за дверью. Неясная, огромная тень замаячила в открывшемся проходе. Донесся глухой топот копыт, медленно цокающих по каменному полу. "Явился", прошептал мальтиец. "Явился" подтвердил, обернувшись кающийся. "Вставай, Горсие. Твоя очередь помирать. Нам нужны смертники. Это ты ведь принёс в наш мир артефакты морского народа". Что? Удивлённо посмотрел Аламаго. "Какой Горсие? Это он тот щенок, что приходит в себя, который чуть нас всех не убил. Это он приплыл на скрытый остров и вынес оттуда все артефакты". Я его нашел специально и дал выжить, чтобы принести в жертву демону. Но, как обычно, все карты спутали тайные интриги пантифика. Якобы есть пророчество, и корона опасна. Он выкупил ее, и его люди доставили корону сюда. уж не знаю как. У пантифика больше возможностей, и люди служат ему разные. Они еще умудрились отдать корону под охрану старому богу, что сейчас скорее демон, чем бог. Вот такая история. А ты не знал разве этого, Роджер? Не знал, но догадывался, Адамер. И что же? Ты убьешь меня сейчас? Нет. Ты мне нужен для битвы. Мне одному не справиться. Удивлён Но, возможно, это и так. И Роджер Аламага немного успокоился, утратив бдительность. Еще раз оглянувшись на неясную тень, виднеющуюся в двери, Маркиз де Ламю, нисколько не сомневаясь, неожиданно шагнул к лежавшему мальтийцу и резко ударил его мизерикордие, целясь в горло. Цель у Адамера была одна убить всех. Его удар достиг цели, но в последнее мгновение граф Аламага уловил намерение своего заклятого друга. Его правая ладонь сжалась на рукояти клинка, и резко выбросив его навстречу Адамеру, воткнула меч нападающему в живот. А! Услышал я отчаянный крик и очнулся. Оглянувшись, я увидел жуткую картину. Отец Адан добивал мальтийского рыцаря, а из открытых ворот в тайный зал выходило непонятное создание, больше похожее на козла средней степени упитанности. На его рогах болталась корона морского народа, которую я сразу узнал. Сам он был мало похож на демона, скорее на старого древнего козла, да еще и с короной на голове. И размеры его оказались совсем не эпическими. Правда, тень, которую он отбрасывал, была поистине чудовищна. Но не тени же боятся молодому морскому волку. Вот уж этому козлу далеко до левиафана. А до чего же еще его сущность была доброжелательна. Мне показалось, или действительно в событиях, сгустившихся как патока, послышался чей-то глумливый смешок. Смех повторился, и доносился он от моей сумки, которая валялась возле одной из стен. Она лежала рядом с копьем, возле двери, через которую мы сюда и вошли стараясь не привлекать к себе внимание козла, я тихонько пополз к ней. Всё же, там была и раковина с ядом, и дротик. Капё превратилось уже в дротик. Но главное это сумка. И я потихоньку пополз. В это время козёл вышел из созданной им же тени и уставившись на замершего в испуге отца Адана, заблеял. Это вы, глупцы, «Явились ко мне, желая вызволить из подземной темницы. Но ни мне, ни маркизу, его речь была непонятна. Всё же козлиный язык мы не изучали, и ибление и мимекание тоже. Вроде ни к чему нам этот язык, хоть некоторые женщины уверены в обратном. Буджалут это не понял сразу, и тогда отец Адан поднял меч. Костяной магический клинок убитого мальтийца грозно заблестел в свете магических огней, которые еще остались развешанными повсюду. Я не понимаю, что ты говоришь из чщадия ада. Но я пришел сюда не за тобой, а за той короной, которая висит у тебя на рогах. Не знаю, что ты задумал и хочешь, но твои усилия пригодятся мне, чтобы победить своих врагов. Подчинись мне. И я принесу тебе в жертву мага, оставшегося в живых. Это он виноват в том, что тебя разбудили. Сколько пафоса, сколько пафоса, мимоходом думал я, проклиная боль в боку и сотрясение мозга. Причём не только головного. Вот не хватает людям слов. А у меня казалось, даже спинной мозг получил сполна свою долю приключений. И скоро он должен был осыпаться мне в штаны от чрезмерных усилий. Но вот же козел!» — продолжал я думать об отце Адане. Жертву он задумал, а еще кающимся называется. А покаяться ему явно было нужно за грехи свои тяжкие и давно. Тоже мне добрые самаритяне. Перерубили кучу народа, прикрываясь верой и благими намерениями. А сейчас еще и жертву обещают. Не по-христиански это, не по-людски. Я встряхнул головой. И что за бред мне постоянно лезет в нее? Надо выжить. А я об этих козлах думаю. Пусть дерутся уже, пока я до сумки добираюсь, животные. Биджалут все же прокашлялся и прекратив блеять, ответил по-людски: Вы люди всегда хотите своей гибели. Ты пришел сюда, чтобы погибнуть, а не для того, чтобы захватить морскую корону. Она тебе никогда не достанется. В этом я тебе клянусь божественной клятвой. Еще никто и никогда не пытался направить меня на своих врагов. Так согласись. Держа меч наготове обеими руками, закричал отец Адана. Ха. А что ты можешь мне предложить за это? Я проведу ритуал возвышения и принесу в жертву вон того и дальгу». и он ткнул в меня мечом. От неожиданности я застыл на полпути к своей сумке. Потом пожал плечами и продолжил двигаться дальше. И нечего тут в меня тыкать. Я с вами на брудершафт не пил и не собираюсь. Грамотка заветная в кармане. Теперь нужно добраться до клятой сумки. А ты смешной человек. Ты предлагаешь в жертву того, кто сильнее тебя, да еще угрожаешь тому, кто и сам может взять себе все. Смотри, и Буджалут стал стремительно вбирать в себя кровь убитых. За несколько мгновений он увеличился в размерах, став вровень с маркизом Деломио и обретя намного более внушительные габариты. Маркиз невольно отступил на полшага назад, но упрямо продолжал вызывающе смотреть на Буджалуда. Я же рылся в сумке, кляня себя за то, что не собрал сам кровь и не ударил ею по отцу Адану. С козлом можно договориться, а вот с Аданом уже не получится. Вот же козёл! не переставая втихую ругаться, я дальше рылся в сумке, пока не наткнулся на раковину. Взяв в руки, я уже собирался распечатать ее, но заметив взгляды повернувшихся врагов, приложил к уху. О, как шумит море, проорал я, улыбаясь при этом словно блаженный. "Это ты его назвал сильнее меня", усмехнулся маркиз. "Буд Бросил взгляд на филина и нетерпеливо переступил копытами. «Ну, он показался мне таким поначалу. Но и боги могут ошибаться. Беседа с тобой была весьма содержательна, но я тороплюсь. Я давно не вкушал земных женщин, и еще надо бы восстановить капище, посвящённое мне. У меня много работы, а ты отвлекаешь смерть. Трепищи. «Или умри. И буджалут, размахнувшись, врезал по отцу Адану лапой с длинными когтями. Кающийся, давно ожидая такой подлости от падшего бога, успел отпрыгнуть и ударил в ответ мечом, отрубив один палец с лапы козла. Буджалут взвыл и подпрыгнув снова ударил, только уже не лапой, а обеими копытами. Против лома нет приема, а кроме другого лома но копыт у маркиза не было, и не выпуская из рук меча, он тут же отлетел в сторону. А парнокопытный счел, что пока этого достаточно, и дальше решил заняться мной. Неспешно стуча уже большими, как у слона, копытами, он направился в мою сторону. В это время я разговаривал с Левиафаном через раковину. Точнее, он пытался что-то сказать, но помехи помехуют. А может, это просто была игра моего мозга, воспалённого приключениями. Всё может быть, в том числе и говорящая раковина. Но пора и делом заняться. Взяв дротик, я его лезвием распорол раковину, сорвав с неё все печати. Раковина тихо треснула, явив мне густую красную массу цвета старой говядины с отвратительным запахом. Погрузив в полость наконечник Я тщательно отмазал его этим содержимым и отпрыгнул, выронив раковину. Буджалут уже стоял прямо напротив, и, склонив козлиную морду, смотрел на меня. "Это что у тебя тут, малыш?" поинтересовалось бесовское отродье. "Тоже мне, Карлсон нашелся!» усмехнулся я про себя. Стучи отсюда копытами, мумия ожившая. Слуг же Я ничего не сказал. Зажав в руках дротик, я молча смотрел на демоническую сущность. Буджалут опустил голову и стал нюхать раковину с остатками ядовитой субстанции. Это ты где нашел? На острове? Вот же финфолки клятые. Предатели, лихади и провинциалы. Нехорошо они поступили с тобой. Это подстава, приятель. Эта хрень, которой ты обмазал свой наконечник, уже потеряла свои свойства. Да и не для меня она. Ты проиграл Эльго. Давай сделаем все по-быстрому. Я тебя убью не больно, а ты не будешь сопротивляться и добровольно станешь вон на тот алтарь. Идет?» И будь кивнул в сторону открытого сейчас зала. Я выглянул из-за него идиот? Я не идиот. Действительно, в стороне, куда кивнул козлиный бог, располагался постамент с углублением, словно для задницы, в смысле, по форме ягодец. Ну, кому сиденье, а кому и алтарь. Вкусы же у всех разные. Напряженно размышляя, я пытался найти выход из создавшейся ситуации, но пока не видел его. В уши настойчиво лез какой-то писк. Прислушавшись, я понял, что он исходил именно с груди, где висел единственный оставшийся артефакт. Это была астролябия. Машинально схватившись за нее, я почувствовал укол магии, и в мои уши прорвался взволнованный шепот. Филин с каких это пор ты перестал быть морским псом, а стал копытным животным. В смысле? Поразился я мысленно в смысле, когда ты превратился в глупого осла. Моряк, а тем более такой тертый, как ты не должен погибать так глупо. А тебе какая на то печаль? Как какая? Самое, что ни на есть прямая. Ты должен погибнуть в море, а не в подвале острова, забытого всеми богами. Твоя душа должна соединиться с морем, а море поделиться ею со мной. Все очень логично и очень просто. Поэтому я не собираюсь делиться с тобой этим рогатым придурком. Ты зачем откупорил яд из раковины? Он ведь не против богов. Как это? Опешил я. Там же ясно написано рунами против божественных сущностей. Да? А тебя в твоем мире не научили, разве, внимательно читать более мелкие надписи под крупными? Я уж думал, поковырявшись в твоей памяти, что у вас все так же, как и здесь. Везде обман и надувательство. И все и всегда по-честному. Э-э, <постит> мне ми... я-я прорвало меня. Я только сейчас понял, что видел еще одну надпись. Но вот хоть убей, никак не мог вспомнить, о чем она гласила и прочитать ее по памяти. "Ладно, не мучайся", прервал мои попытки Левиафан. "Скажи козлу, чтобы дал тебе время подумать хотя бы одну минуту". Пусть козёл подождёт. Мысленно согласившись с Левиафаном, я произнёс: Мне нужно время подумать, и я хотел бы посоветоваться с моим врагом, отцом Аданом. Гуджалут <связываем> <связываем> <связываем> громогласно рассмеялся и хлестнул себя по бокам тонким хвостом, имеющим кокетливую пушистую кисточку на конце. <связываем> У меня мало времени но пара минут для тебя найдется. Думай, смертный. И вскочив, как заправский козел, он одним прыжком оказался возле отца Адана и прицельным ударом правого копыта выбил из него дух. А я слушал инструкции Левиафана, одновременно взяв лабрис и водя по его лезвию остатками яда из раковины. Буджалут с усмешкой наблюдал за моими действиями. Две минуты времени он мне предоставил и теперь развлекался с отцом Аданом, прессуя его копытами. Тот огрызался на это магией, получая то же самое от Буджалуда, который откровенно глумился над своим противником. А голос Левиафана тем временем продолжал вещать мне напрямую в мозг. Надпись на раковине гласит, что убить божественную сущность этот яд не может в его силах только отравить человека или любое другое разумное существо. Через несколько мгновений страдания от пореза яд проникнет в кровь, и разумный смертный переродится в божественную сущность. После чего он сможет уже убить и старого бога, и нового, или кого угодно. Обратная сторона медали это то, что в лучшем случае разумный станет сумасшедшим, а в худшем просто умрет в муках. Тебе что больше нравится? Ничего, мрачно промямлил я в растерянности. Я тоже так думаю. Нет никакого смысла быть сумасшедшим богом. Вся радость от осознания этого теряется. Так ты был простым и разумным, а после яда стал божественным дурачком, даже не осознавая этого. И что тогда делать? Как что? Бежать к морю? спасаться. Шутка. У тебя же есть человек, объявивший тебя жертвой. Так воспользуйся своим случаем и отрави его. Но протянул я: "Что, но? Как это у вас в мире? Нетолерантно. Подло. Некрасиво. Брось. На войне как на войне. Если не ты, то тебя. Все приоритеты уже давно расставлены. Он избрал тебя в качестве жертвы. Так что тебе мешает сделать так же? Да нет. А если не получится? Все получится. Верь мне. Я тысячу раз так делал. Верить? Ты всегда врешь. Возмутился я, испугавшись. Но ситуация была просто патовой. Помирать придется что так, что этак. Тут тоже вроде меня обманывают. Но в чем? Конечно, вру. Я не могу не врать. Но ты все равно не знаешь в чем. И возможно, что это будет ложь для тебя во спасение. Почему нет? Цыпошха, я насыпыс. Ругнулся я, как кабардинец. Делать-то было нечего. Хорошо, я согласен. Что надо делать? Бери дротик и бросай его в человека из ордена. Но смотри, не убей. Главное ранить. Дальше он переродится, а ты падай, как будто тебя магия задела или снова потерял сознание. До да лабрис рядом держи. Кающийся очнётся и бросится в бой с козлом. Тебе же надо выждать момент и напасть на него после победы над буджалудом. Скорее всего, козла он до конца не победит, но превратит своим оружием в обычного зверя. А ты добьёшь. А маркизу Надо рубить голову. Отрезать или отрубить? Деловито равнодушно поинтересовался я у Левиафана. Нет. Не будь ослом, не понимай все так прямо. Рубить это значит разрубить голову, то есть череп. А то потом проблем не оберешься с его головой. Он же уже станет божественным, и мучайся потом с ним. Понял? Понял, Понял. кивнул я. И выделенное мне время закончилось. Я стал действовать. Крепко сжав дротик, я тут же запустил его в сторону отца Адана. Буджалут, повернувшись ко мне, решил, что я целюсь в него, но дротик с огромной скоростью просвистев мимо, воткнулся в левое плечо отца Адана. Всё же с одноруким проще справиться в бою. Дротик попал точно в цель и прошил плечо моего противника насквозь. Яд с наконечника попал в кровь, и процесс, что называется, пошёл. Кровь отца Адана забурлила и начала кипеть, перерождаясь. Её красный цвет быстро стал сменяться на голубой. Происходила химическая реакция. Вместо эритроцитов в ней появлялись другие тела на основе меди. Через десяток секунд, пока Буджалут раздумывал, что я такое замутил, кровь отца Адана стала полностью голубой, а сам он превратился в нечто совсем иное, чем был до этого. А! <связывая> Издал он дикий крик торжества и боли, потому как его всего ломало. Козёл понял, что творится что-то неладно и наплевав на меня, решил добить первого врага. С этой целью он применил уже проверенный приём удар копытом. Но копыта уткнулась уже не в человека. Удар пришёлся мимо. Отец Адан, которого можно было уже смело назвать богом Аданом, уклонился от удара с нечеловеческой скоростью. Выдернув из плеча дротик, он сломал его одним движением и швырнул в Буджалуда, после чего схватился за меч. Буджалуд внезапно понял, что его перехитрили, и в ужасе заблеял, потеряв на время дар человеческой речи. Все его честолюбивые планы могли рухнуть, и это всего лишь через несколько минут после того, как он их задумал. Это была катастрофа своим обширным седалищем он почувствовал, что угодил в ловушку. Осознав это, буджалут бросился бежать в свой зал, надеясь закрыться там на время и подготовиться к битве. Но новорожденный бог не дал ему такой возможности, садив меч прямо между лопаток убегающего животного. Костяной клинок, пробив шкуру, мясо и кости, застрял в спине. Боджалут отчаянно блея, полз вперёд, отбиваясь копытами от Адана, который все никак не мог вытащить обратно свой меч. Битва затягивалась. Козёл, теряя силы, стал отбиваться магией. Адан же в ответ на это применил самые запрещённое и действенные в его арсенале заклинания. Один я тихо лежал, притаившись за мумией. Это раньше они были злыми и могущественными, посылая на гибель миллионы людей. А сейчас лежали себе полностью высохшие, и только одна оболочка от них смердила падалью. Однако пора на выход. В это время Адан, упёршись сапогом в спину Буджалуда, напрягся и сильно дернув рукой, смог вырвать магический клинок из тела. Левая рука у него по-прежнему висела плетью, поврежденная дротиком, и он орудовал только правой. Вынув меч из спины Буджалуда, Адан ударил им снова. Фонтан зеленой крови взвился вверх. "Пора", решил я и, воспользовавшись кровью Буджалуда, ударил заклинанием "Клинок ярости". Зелёный фосфорицирующий магический меч, возникнув из ничего, обрушился на Адана. А, мразь, предатель, убью, Уничтожу!» Бывший отец Адан фонтанировал ругательствами, глядя, как его левая рука, отсеченная в плече, падает на каменный пол. Фонтан уже голубой крови ударил вверх. Запасов магии у меня осталось всего на один удар. И смешав голубую и зеленую кровь, Я ударил уже магическим кулаком. Удар пришёлся в грудь созданного бога, и этот удар был настолько силён, что сбил с ног маркиза. Покатившись по полу, он снес несколько тел погибших. Металлическим звоном отозвались рассыпанные по полу амулеты и брошенное оружие. Адан, даже не вставая, нанес по мне удар шаром огня непривычного голубого пламени. Только быстрая реакция и магия воздуха помогли мне уйти с линии удара. Шар голубого огня пронесся дальше и врезался в ворота, которые находились на его пути. Сила магии была такова, что они просто разлетелись и, оплавившись, повисли изодранными клочьями. "Хренась", только и смог произнести я. "Да убоится трус". А храбрец доуйдёт да с пути невозможного и только загнанный в угол попытается сражаться дальше. Ворота открыты. Надо смываться. Подхватившись, я попытался смыться, подбежав и рыбкой нырнув в проход, пробитой магией. Упав, я закатился за угол и тут наткнулся на погибшего воина. Это оказался неизвестный из отряда Роберта Фрика. На нем остались целыми различные амулеты которые я и стал лихорадочно срывать с его тела. Маркиз Адемар де Ламёу не помнил себя. В сознании горело только то, что он получил сильный удар в плечо. Осмотрев себя, он заметил торчащий дротик, пробивший плечо насквозь. Взыгравшая лавина огня вскипятила его кровь, и он переродился. Почти ничего не помня из своей жизни, он знал только цель всех уничтожить. Силы бурлили в нем. Он почти добил старого демона, когда его отвлекло невозможное человеческое существо. После удара оно постаралось сбежать, но не тут-то было. Ищупальца месте весьма редкое заклинание выудили его в коридоре, по которому он попытался сбежать и притянули обратно. Он не торопился их затягивать на горле наглеца. Пусть помучается. Я уже сделал шаг в коридор, когда полупрозрачная дрянь, тугая и кожистая, крепко обхватила меня сзади. И как я не отбивался от нее лабрисом, ничего сделать не смог. Силы моего магического ядра были на исходе и ничем помочь не могли. Но выход есть всегда. Один из талисманов, снятых с погибшего воина, оказался вместилищем маны. Подчинившись неизбежному, я вскрыл его и стал напитываться запасом энергии. Пока меня волощили по полу, как падшую пьяную женщину, я подбирал все, до чего только мог дотянуться. И в этом мне помогали взятые амулеты. Найдя в некоторых из них запасы магической энергии, Я поглощал ее без остатка и оставлял ставшие ненужными артефакты. Все это происходило как лавина событий, умещенная в крохотном промежутке времени, но очень хотелось жить, поэтому все делалось очень быстро, практически мгновенно. Поиск, захват цели, получение емкости с энергией, опустошение Но вот щупальца подтащили меня почти вплотную к моему бывшему патрону. А сейчас почти богу. Бог Адан звучит, звучит. Однозначно звучит. На что скажет старый козел, сейчас лежащий под ногами Адана? Мои глаза встретились с козлиным взглядом умирающего старого бога. Убей его. Обе кричали глаза Буджалада. "Каким образом?" вопрошал я ему взглядом. "Я помогу, помогу. Обманешь, тварь. Нет, я все равно уже проиграл, а ты получишь награду в моем зале." Врешь. Я помогу, помогу." "Ладно, козлиная твоя морда. Я согласен. Действуй." И я согласно прикрыл веками глаза. Швырк. И мои оковы разом спали с меня. С трудом поднявшись, я максимально быстро раскрутил магическое ядро. Время замедлило свой бег, и вложив всю накопленную энергию в последний удар, я выбросил в сторону Адана заклинание ошеломления. Маркиз ожидал всего чего угодно, кроме ослабляющего заклинания и просто не успел на него среагировать. Следом за заклинанием полетел Лабрис. Затем, провернувшись на месте, словно метатель дисков, я плашмя отправил в недолгий полет двухлезвийный топор. Прокрутившись в воздухе один раз, он влетел в голову нового бога и снес ему пол черепа. Страшное это было зрелище. И еще мгновение назад это был живой человек со сверхъестественной силой. А сейчас передо мной находился уже неживой труп. Качнувшись, он выронил магический меч и рухнул вперед, расплескав содержимое головы по полу. Раскинул мозгами в попытке выжить. Молодец, шепнул мне знакомый вкрадчивый голос. Теперь бери меч и добивай Буджалуда. Забирай корону и перламутровое яйцо и бежим. Нас ждут новые приключения и новая жизнь. Ты станешь богом. Ты станешь властелином моря. Ты. В общем, бред этот мне надоел. Меч я действительно сразу же взял и ощутив приятную тяжесть в руке, первым делом ударил им по раковине, которая валялась вдалеке, а потом вернулся обратно. В это время Буджалут пытался доползти до зала с явным намерением там скрыться, закрыв двери. Но мне было понятно, что ему еще долго мучиться. Ну, пусть. Рожденный скакать, ползти может, а вот летать нет. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот что-то подсказывало мне, что перламутровое яйцо и в прямом и в переносном смысле было очень близко к левиафану. И я тут же направился к нему. Оно лежало в сумме, прикрепленной к поясу убитого отца Адана. Странно, что он им ни разу не воспользовался. Забыл? Сомневаюсь. Наклонившись, я вытащил артефакт, и сразу же голос Левиафана стал четче и яснее. Точно, все дело в нем. Это концентратор его воли и силы. А голос продолжал вещать. Добивай Буджалуда, забирай корону и можно уходить. Оружие, артефакты и остальное все это тлены и детские игрушки по сравнению с тем, что тебе досталось. Бери и владей. Согласен. И я направился к Буджалуду.